Глава 94 четвертая «Вынуждена сообщить!» Сказала Магда людям, которые теперь с жадностью уловили каждое ее слово. «Что помимо сноходцев в замке, есть и другие опасности!» Магда указала на мужчину, который стоял перед ней на коленях. Латейн давно стал предателем и подрывал защиту изнутри. Он следил, чтобы наши контрмеры не работали, а оружие было неэффективным. Он добивался ослабления наших сил, чтобы армия императора Сулакана легко могла победить нас. Цель Латейна заключалась в захвате власти в замке, прямо здесь и сейчас. Когда бы его нарекли первым волшебником, он передал бы контроль над замком врагу. «Нам бы пришлось положиться на милосердие врагов, которого у них нет. Даже не подозревая об этом, мы были на грани поражения, на пороге массового уничтожения или порабощения». Магда повернулась к бывшему обвинителю, стоявшему на коленях. «Это правда?» «Да, госпожа». «Но ты ведь работал не в одиночку, верно?» «Да, госпожа, мне помогали». Значит, в замке есть твои сообщники, волшебники и другие люди, которые под твоим руководством разрушали замок. Да, госпожа, есть и другие. в Водалеке Магда заметила людей, которые пытались незаметно выскользнуть из залов совета. Солдаты внутренней гвардии скрестили копья, преградив им путь к дверям. Одаренные, которые сопровождали внутреннюю гвардию, приготовились применить любые средства, чтобы подавить сопротивление. «Назови всем собравшимся здесь имена других предателей в замке». Сначала Латейн выпалил имена волшебников. Среди этих имен были имена тех, кого только что задержали у дверей. Латейн назвал имена полудюжины одаренных которые, как знала Магда, работали в подземельях замка. Еще полдюжины имен ей были незнакомы. Латейн назвал людей, занимающих не слишком высокие должности, которые выполняли различные поручения и убивали людей. Он назвал имя командира личной охраны обвинителя и протараторил имена трех десятков солдат, лояльных древнему миру, которые ему помогали захватить власть в замке. Магде пришлось остановить Латейна и попросить его повторить имена, потому что он так сильно стремился быстрее ответить на вопросы, что его речь была неразборчивой. Латейна разордался от того, что вызвал ее недовольство. Магда проигнорировала его слезы и велела продолжать, но помедленнее, чтобы они могли расслышать все имена. Генерал Грандвелл стоял поблизости с мрачным лицом, внимательно слушая Латейна. Его помощники лихорадочно записывали каждое имя. Продолжая слушать, генерал давал указания офицерам разыскать всех названных, схватить и бросить в темницу. Он приказал опустить внешнюю решетку, чтобы блокировать замок, пока всех не поймают. «И все эти волшебники подчинялись тебе?» Спросила Магда, когда Латейн закончил перечислять имена. «Да, госпоже, я один раздавал им указания». «А те мужчины, которые работали в подземелье замка, что было приказано делать им?» Латейн вновь был вне себя от радости, потому что может ответить на вопрос. «Некоторые помогали волшебникам, которые разрабатывали защиту от оружия императора Сулакана». Поэтому мы знали о всех контрмерах нового мира. Другие работали с теми, кто разрабатывает оружие. Ваши волшебники пошли на многое, чтобы создать оружие и использовать его во время боя, но они не узнают, что силы Сулакана будут готовы и устроят ловушку. Еще мы узнали, как вы можете защититься от нашего оружия и усовершенствовали его. Что еще делали твои шпионы в замке и в Эдиндриле? Они определяли цели, давая мне знать, кто был наиболее ценен и важен. Затем люди, захваченные сноходцами, совершали убийства. А иногда я посылал их оживлять мертвецов в катакомбах и отправлять их убивать людей, чтобы посеять страх в замке. В толпе вновь ахнули и стали перешептываться об ужасных новостях, которые люди только что услышали. У многих подобным образом были убиты друзья и близкие. Теперь они знали не только о том, как это произошло, но и о том, кто несет за это ответственность. Толпа требовала голову Латейна. Некоторые люди, разозленные вероломностью обвинителя, рванули вперед, пытаясь добраться до него. Мэрит быстро подал знак солдатам внутренней гвардии, и те бросились сдерживать разъяренную толпу. «Кто еще работал на тебя?» Спросила Магда, когда толпа успокоилась и снова была готова слушать. «Другие чиновники или вышестоящие лица?» «Да», – ответил Латейн, указывая миссистым пальцем на стол совета. «Гаймер и Вестон. Когда они путешествовали в Сильфиде, чтобы встретиться с чиновниками Срединных земель, то тайно посещали места неподалеку от Древнего мира и встречались там с императором Сулаканом», и волшебниками его ближайшего окружения. Они сообщали ему о достижениях ваших волшебников, передавали секретные сведения об оружии, контрмерах и получали дальнейшие указания. Сильфида никогда не раскрывает подробности о людях, которые используют ее. Поэтому никто даже не догадывался, что Гаймер и Вестон рассказывают секретные сведения силам Императора. Оба советника с красными лицами вскочили на ноги. «Это самые нелепые россказни, которые я когда-либо слышал!» – закричал Вестон. «Вы не можете верить порождению этой темной магии!» «Вся это ложь!» – присоединился к нему Гаймер. «Вы не можете верить бреднем этого человека!» Магда проигнорировала их, а солдаты окружили двух советников. «Кто-нибудь еще?» «Конечно!» Латейн начал поднимать руку, чтобы показать. Старейшина Кадал выбросил вперед руки. С низким гулом с его ладони сорвался вращающийся шар огня волшебника и полетел через помост. Сфера жидкого пламени с оревом промчалась по воздуху, превратившись в смертельное инферно, издававшее грозное шипение. Горячий желтый свет озарил лица ошеломленных людей. В зале разгордилась паника.